Глава 15 «Жениться? Не раньше меня! Неожиданно для всех, мне кажется, даже для самой себя!» — воскликнула Ольга. «Значит, вы помолвлены!» — проговорил Аминбей с какой-то отчаянной обреченностью в голосе. Но, как я слышал, император Петр Николаевич милостив и уже ввел закон о многоженстве, а патриарх «Благословил новое уложение, так что это не должно стать препятствием». «Белка, это так не работает!» — повернувшись к Ольге, жестко сказал я. «А как оно работать должно? С официальными сватами и решением дворянского совета? Так от тебя не дождешься!» «Выиграл в турнире и сбежал!» — начала возмущаться девушка, за что снова получила локтем под ребра от наставницы. Да еще так прилично, что даже спортивная девушка зашипела от боли и прижала ладонь к ушибленному месту. Вы выиграли турнир? осторожно спросил Падишах, старательно меняя тему. Да, всеимперский боевой резонансный турнир получил награду из рук милостивого императора, усмехнулся я, вспомнив о плеуху, которую не смог предугадать. — К слову, боюсь, тут будет некоторая заминка. Я не могу взять вашу дочь в жены, по крайней мере, первой и сейчас. — Что? Уже и очередность есть? А я не знаю? — ошарашенно проговорила Ольга. — Хотела бы узнать, спросила бы, — ответила ей с едкой ухмылкой Ангелина. — Девушки, вы мешаете беседе? — сказал я, и они обе потупили глазки. Лиса сама, сообразив, что может быть хуже, а Вяземская после того, как почувствовала прикосновение наставницы. У боевой девушки было что сказать по этому поводу, но, похоже, получить снова по ребрам желанием она не горела. Значит, помолвка все же есть, на всякий случай уточнил Амин Бей, с трудом сдержав улыбку, я даже заметил, как дернулись уголки его губ. Скажем так, есть очень настойчивый интерес со стороны. «Одной высокой и нравные особы», — вздохнул я. Учитывая, что она ради этого даже добилась восстановления фамилии и получила рот в свое владение, вряд ли она так просто откажется от этой затеи. Но я рассчитываю ее переубедить. Потом. «Фамилия? Рот? Машка! Морозова!» Не выдержав, воскликнула Ольга, широко открыв глаза. Но тут же заткнулась на сей раз сама. «Морозова?» — нахмурился Аминбей. «Император признал незаконно рожденную дочь?» «Все сложно». Вздохнув, развел я руками. И в самом деле еще больше пригорюнился бывший падишах, по всей видимости, понявший, что жениться на его дочери я не стану. «Налей нам всем чаю, доченька. Выходит, мне нечего предложить столь блестящему молодому человеку. У вас все есть». Или будет. А наше царство — лишь свадебный подарок. — Вы думаете, не в ту сторону? — поморщившись, — сказал я, взяв в руки чашку с чаем. — Как сказал мне один мудрец, никто не правит в одиночку. Но что если я предложу вам вариант, в котором не нужно будет умирать не только вашей семье, но и вам лично? Больше того, что если вы даже останетесь губернатором? Один из помощников, Амин Бея, подавился чаем и выплюнул его прямо на ковер, начав откашливаться. Странная реакция. Но когда я поднес чашку к губам, Амин Бей сорвался с места и, прыгнув через всю беседку, выбил ее у меня из рук. А затем скрючился, встав на колени и прижав лоб к полу. Прости, прошу, прости меня. Я задумал недоброе, но лишь от отчаяния. Заголосил бывший падишах около секунды. Я пытался сообразить, что происходит, а затем с круглыми глазами повернулся к путникам. «Кто успел выпить яд?» — тихо спросил я, и Ольга обреченно показала лишь половину кружки. «Будет неприятно». «Что?» Удивленно спросила девушка, но я уже схватил ее одной рукой за шею, заставив нагнуться, а другой засунул пальцы глубоко в рот. Девушка попробовала сопротивляться, не понимая, что происходит, но через секунду ее вырвало прямо на шелковой подушке. — Держись, — проговорил я, уложив девушку на бок и влив прану в третий глаз. Если с Ангелиной я мог бы уже не волноваться, почти... Полная чакра воды гарантировала ей, пусть не полную нейтрализацию ядов, но хотя бы частичную защиту, то с Вяземской творилось что-то необычное. Ее чакры эфиры и воздуха были почти сформированы, и при этом земля оставалась пустой. — Я умру, — прохрипела Ольга, когда я влил в ее первую чакру энергию насильно. Вот так, даже не испытав близость с мужчиной. — Какой яд! — — спросил я, оборачиваясь к падишаху и его сторонникам. При этом один из них еще сидел, тяжело дыша, а второй уже завалился на бок. — У вас что, придурков, даже противоядия нет? — От него нет противоядия, достойнейший. Вновь уперся лбом в грязной подушке Аминбей. — Мне нет прощения. Я старый дурак. Считал, что ты не остановишься, вырежешь всю мою семью и решил уйти гордо и красиво. Жизнями трех стариков купить будущее молодым. «Этого я еще могу спасти», — сказал я, показав на тяжело дышащего помощника. «А могу и не спасать». Я услышал твои слова, понял их и передумал. «Я не оставлю тебя на месте губернатора. Ты чуть не лишил одного из моих друзей жизни, а собирался убить всех нас». «Мне нет прощения», — снова склонился Амин Бэй. «Ты прав». «Нет», — сказал я, переступив через бывшего падишаха и сев рядом со стариком. «Он должен мне пять жизней, которые собирался отнять. Ты будешь должен одну. Согласен?» «Да», — прохрипел помощник, чуть кивнув, и я с силой вдавил пальцы в его болевые точки, вливая свою прану в еще крепкое тело. Мужчина выгнулся дугой, упал на бок и задергался, но через несколько секунд... Его дыхание выровнялось, а взгляд снова стал осмысленным. «Амин-дэй, позови своего старшего сына и наследника», — потребовал я. «Прошу, не надо, ему только двенадцать», — проговорил, опустив взгляд по дишах. «Лучше убей меня». «Это не тебе решать», — жестко ответил я. «Это будет первая жизнь, которую ты мне должен». «Я...» «Пошлите за Али», — Коротко крикнул он, и я заметил, как одна из золоченых фигур за стенами беседки немедленно ушла в сторону. — Чтоб ты знал, твой яд на меня бы не подействовал, — сказал я, увидев сомнение на лице Аминбея. — Он убил бы почти всех в этой комнате, кроме меня и, возможно, моей фаворитки и боевой подруги. А после мой гнев из-за потери друзей и верных товарищей выместился бы на твоих родных и сторонниках. — Я понимаю, — проговорил мрачно Аминбей. — Нет, не понимаешь, но скоро поймешь. — Вы слишком зациклены на интригах, культе сильного и убийствах. — Слишком. Но твое самопожертвование мне понравилось. Ты готов был отдать собственную жизнь и жизнь ближайших сподвижников, чтобы побороть врага, — сказал я, глядя в обреченные глаза Аминбея. Убийство ядом подлость, достойная женщины слабаков, но самопожертвование заслуживает уважения. Но не снисхождение. Так что теперь все будет, по-моему. Ты звал, отец? В беседку заглянул темнокожий парнишка лет 11 12 но, заметив стоящего на коленях подишаха, схватился за кинжал. Значит, мы проиграли. Я не сдамся без боя. «Сидеть!» — коротко приказал я, придавив его прессам. «Не хватало мне еще с детским максимализмом разбираться. Ты его собирался оставить после себя старшим?» «У него было бы много достойных советников», — глухо ответил Амин Бей. «Ну да, ну да», — проговорил я, глядя на парнишку, который с пыхтением пытался подняться. Естественно, безрезультатно, учитывая силу пресса, который над ним завис я мог бы с легкостью превратить его в кровавую лепешку, и часть внутри меня требовала сделать это немедленно. — Бей, вы готовы немедля передать этому юноше место главы клана и рода? — спросил я, показав на паренька. — Вы оставите ему жизнь? — Да, — тут же ответил бывший падишах. Хорошо, сколько времени вам понадобится, чтобы в тронном зале собрать всех свидетелей, необходимых для этого действа? Уточнил я. Для этого не нужны свидетели. Слишком много зевак, но если таково ваше требование, в течение пяти минут все будет готово, ответил Амин Б, склонившись. Пусть будет так. Выйдите все, мне нужно поговорить с юным Али ибн Амином, сказал я и, дождавшись пока все выйдут из беседки, сел рядом с парнем. «Хочешь, чтобы твой старик жил? А чтобы выжили твои сестры, мать и братья?» «Братья не обязательно», — проговорил Али. «А сестра хорошая, добрая». «Ох уж мне эта восточная братская любовь!» — поморщился я, прекрасно понимая, что за трон развернется шуточная борьба. «Ну, раз готов, слушай внимательно» что тебе стоит сделать и сказать. Слово в слово. Иначе, сам понимаешь, сделки не бывать. Через пятнадцать минут мы вновь стояли в тронном зале, набитом битком. Казалось, что народу было чуть ли не в два раза больше, чем во время нашего прилета. А может, так оно и было. А вот только теперь я стоял не внизу, у подножья трона, а на его вершине, рядом с пустым креслом. Слушайте, слушайте, и не говорите, что не слышали, громко объявил Глашатый, привлекая внимание. подешах сеет Мухаммед Амин Бей, солнцеликий правитель Бухарского царства, будет говорить. Сегодня случилось то, чего не миновать никому, сказал Амин Бей, сходя с тронного подмостка. Нашелся сильный, нашелся мудрый. Я горд склонить перед ним свою голову. С этого момента и во веки веков мой сын Али Саид ибн Амин восходит на престол главы рода. Род князей Вяземских, тому свидетель! Громко проговорила чуть охрипшим голосом Ольга. Род и мира в Хивы тому свидетель, сказал спасенный мною старик. «Род князей Суворовых тому свидетель», — спокойно вставил я. «Али Саид-бей», — громко провозгласил Амин-бей и его сын, важно взошел на пьедестал, но на трон не сел, а встал рядом. Падишах чуть улыбнулся и склонил голову. «Как новый глава рода и правитель Ашхабада, я назначаю своего первого помощника и опекуна, что будет помогать мне с правлением до моего совершеннолетия». Громко сказал парень, посмотрев на меня. Я кивнул, поддерживая его, и он, не смело улыбнувшись, повернулся к отцу. Моим наместником будет Сеид Мухаммед Амин. Наместником и временным губернатором, поправил я парня. До совершеннолетия Али Саид Саидбея. Род Суворовых тому свидетель. Род и Хивы, тому свидетель, не веря, проговорил старик род князя вяземских тому свидетель поморщившись сказала ольга да здравствует губернатор мухаммед амин вставший во главе бухарской губернии российской империи не веря собственным словам объявил глашатый, а через секунду тронный зал погрузился в шквал криков руганий и восхваления да так что собственный голос было не слышно надо отдать должное амин был правителем собственного царства не просто так Стоило ему сообразить, что именно произошло, как крикунов тут же уняли, недовольных заткнули, а через 15 минут мы уже сидели расширенным составом в малом зале, в котором ранее заседал кабинет министров. Но прежде у нас состоялся личный разговор. «Али отправится со мной», — сказал я, — «стоило нам остаться наедине. В качестве заложника и моего ученика». «Это будет честью для нас всех». — спустя секунду ответил новоиспеченный губернатор. — Но станет ли это частью уплаты долга? — Станет, — нехотя кивнул я. — И долг этот куда больше, чем тебе кажется. — Моя дочь, красавица и умница, и, в отличие от этих северянок, прекрасно знает, как должна себя вести женщина в присутствии мужчин, тем более в присутствии старших ведущих разговоры, — заметил Амин. — Сколь бы велика ни была ее красота и послушание, сомневаюсь, что все добродетели перевесят те головные боли, которые у меня возникнут просто из-за ее наличия на борту судна, — поморщившись, ответил я. — И все же она очень разумна и умна. Она станет не проблемой, а ее решением. К тому же ваши советницы, хоть и знают ваши обычаи, вряд ли в состоянии объяснить тонкости и особенности поведения. — проговорил Амин. — Я прошу вас, если не для себя, то ради нее возьмите ее в жены. Я видел по глазам, она влюбилась в вас с первого взгляда, а дома она зачахнет. К тому же ее любимый младший брат окажется без слуг, и ему придется привыкать к новой жизни. — Не бойтесь, у него будет жесткий распорядок от лучших наставников, — усмехнулся я, прекрасно представляя тот уровень муштры, который парню обеспечит Строганов, и погоня его. Он будет не просто заложником, но и в самом деле моим учеником. И не сгинет в круговороте интриг и убийств, пока взрослеет. Главное, чтобы это не изнежило его, — покачал головой Амин. Вот уж на это я бы не рассчитывал. Вновь не смог сдержать я улыбки. Гонять его будут и в хвост, и в гриву. Настало время определить другие четыре жизни. «Ваши дети поедут со мной в империю», — сказал я, глядя на первых министров. «Они будут учиться в тех же заведениях, в которых тренировался я сам. Если у них есть талант, получат резонансные камни, а позже поступят на военную службу Российской империи. Так что к возвращению они станут достаточно сильны и образованы, чтобы удержать ту власть, которую вы формально им передали». «Однако такое благоволение не бесплатно. Кроме того, что вы будете обязаны вернуть экономику в русло империи, вам придется выплатить дань землей и деньгами. Портом, над которым я поставлю своего начальника. Но не только мне, но и вашему народу, который страдал все эти годы», сказал я, и старики удивленно переглянулись. «Да, вы не ослышались. Грядут изменения». «В первую очередь...» — Вам предстоит создать строительные советы, которые будут контролировать качество и цену постройки. Я внимательно посмотрел на сидящих вокруг меня министров. Кто-то хмурился, кто-то пытался отвернуться, но все едва сдерживали улыбки. — Да, я прекрасно понимаю, что вы будете пытаться воровать на всем, начиная от щебня и гальки и заканчивая песком, хоть рядом, пустыня но для этого у вас будут проверяющие, которые получат тем больше, чем на большую сумму найдут нарушений. Естественно, не бездоказательно. Любого проверяющего можно купить или запугать, — заметил Амин. Можно. И так и будут делать. Я не испытываю никаких иллюзий. Вы умные люди, гораздо опытнее меня. Мудрецы. Иначе бы не сидели здесь и, по-хорошему, вас и в самом деле надо просто всех убить. Убить ваших помощников и помощников ваших помощников, с улыбкой проговорил я, заставив стариков вздрогнуть. Но на их место придут такие же, просто станут они вороватыми не сразу, а спустя полгода, может, год. А потому мы с вами договоримся об одной очень простой вещи. Тот, кто донесет на своего конкурента с видеозаписями, документами, доказательствами и подробным объяснением. Получит не только все деньги, которые были украдены. А если я узнаю о подлоге и кражах не от вас, сидящих здесь, а от ваших помощников, то кроме конфискации и штрафов от вас к ним, они еще и защиту получат. И премию. Но Искандер Паша... «Тогда никто не будет работать, все станут клеветать друг на друга и шпионить». «Никто не захочет ошибиться», — проговорил, покачав головой один из министров. «Зачем вам такие помощники?» «Вы совершенно правы, уважаемые, не нужны. А потому и тех, кто перестанет работать на благо народа и развивать губернию, ревизор снимет с должности и назначит штраф за несделанное. Со всеми вытекающими последствиями», — усмехнулся я. А чтобы у вас не было соблазна подставить какого-нибудь незначенца, наказывать будут не человека, а весь род. — Но в таких условиях просто невозможно работать, — всплеснул руками другой министр. — Это же надо каждого прораба проверять, каждого строителя и каменщика. — Надо, но не вам лично, — усмехнулся я. — Так же, как вы будете отвечать всем родам, так и строители будут отвечать всей бригадой. Один накосячил — штраф на всех. Но и премии тоже на всех. За хорошо выполненную работу. А чтобы ни у кого сомнений не оставалось, что все сделано справедливо, мы назначим минимальный штраф, и регулировать его станут сами рабочие. А вот кражи — это уже дело подсудное. Чтобы рабочие сами себе штрафы и наказания назначали, так они же ничего делать не станут. Упьются и будут валяться в подворотнях, — возмущенно проговорил чинный седовласый старец. — Они же не люди, а скоты. Никакого понимания и чувства ранга у них нет. — Хм, чувствую я с вами слишком мягок, — проговорил я, пристально глядя на старика. — Впрочем, вам, уважаемый, жить все равно осталось недолго. Я, пожалуй, пообщаюсь с вашим старшим наследником. «Очень ваши слова, уважаемый Искандер Паша, напоминают слова запрещенных марксистских памфлетов. Какие-то советы, коллективы, общая ответственность», — проговорил мужчина средних лет, у которого седина едва появилась в бородей на висках. «Не сторонник ли вы красной заразы?» Красный? Однозначно нет. Но, несмотря на возраст, мне пришлось повидать неприятные стороны жизни, как и приятные» а потому я легко могу узнать тех, что родились с золотой ложечкой во рту, не представляя, как именно живут простые люди, и не понимая, что со временем оружие меняется. Я усмехнулся, демонстративно достав кортик, а затем положил рядом с ним гранатомет. Резонанс спас империю от развала, отложил угрозу войны между аристократами и обычными людьми на сотню лет. «Но сколько из вас в состоянии удержать выстрел из гранатомета конструктом? А выстрел на плечной пушки или ракетницы «А вы, значит, можете?» — с усмешкой спросил все тот же крепкий министр. «Да, до трехсотого могу удержать», — пожав плечами, ответил я и заметил несколько улыбок. «А чтобы вам было проще воспринимать реальность такой, какая она есть, а не в вашем воображении, посмотрите на стол». Я указал пальцем на место, примерно в центре, а затем опустил туда ядро, стараясь снизить его скорость до минимума. Несколько мгновений ничего не происходило, а затем древесина начала прогибаться. С каждой секундой треск все нарастал, мореный дуб не мог выдержать воздействие конструкта, и вскоре в столешнице образовалась аккуратная полукруглая выемка. «Обычный пресс», Пожал плечами один старикашка, но остальные нахмурились. Черноволосый с проседью даже привстал и провел ладонью по выемке, словно пытаясь убедиться, что она реальна. «Это не пресс, это ядро», — наконец заявил он. «Но я никогда даже не слышал, чтобы кто-то мог контролировать конструкты с такой точностью». «Вот тут вы точно лукавите», — усмехнулся я. До его императорского величества, способного ходить по воздуху и воде, мне очень далеко. А государь Петр Николаевич — не единственный гений резонанса в нашем государстве. «Он Морозов, ближайший родственник Романовых», — покачал головой Амин. «Сила императоров неоспорима. К тому же, кто, как не вы, Искандер Паша, недавно висел в воздухе, спокойно попивая чай?» «Тем лучше», — кивнул я, улыбнувшись. «Так что сколько из вас в состоянии отразить выстрел пушки? А ведь их становится с каждым годом все больше. Они становятся компактнее и удобней, придумывают все больше способов снизить отдачу. А резонансные доспехи? Сколько в местной гвардии неодаренных?» «Почти половина», — ответил Амин, когда молчание начало затягиваться. Приходится нанимать очень сильных людей, держать их на специальной диете, но все равно они в состоянии выдержать прямое попадание пресса. Именно. В Европе эпоха рыцарей отмерла почти на полторы сотни лет, когда на одного обучавшегося с рождения махать мечом начало приходиться десяток торгашей с арбалетами и алебардами. Прогресс, который нельзя остановить, усмехнулся я а вы сами своими руками отдаете оружие, которым можно вас убить, в руки людей, которых держите за скот, и не отдавать не можете. Иначе у ваших врагов оружия просто будет больше. И знаете, какой есть выход? Иметь больше детей и проводить их обучение и инициацию, уверенно проговорил черноволосый министр с сединой на висках. Все же новый император не дурак, он не зря на территории всего государства узаконил многоженство. Так нас, истинной аристократии и носители резонанса, станет больше, и мы справимся с любым восстанием мужичья». «Не выйдет. Среди моих людей аристократов нет. Почти. И при этом у всех силы резонанса выше десятого ранга», покачал я головой. «А если ограничить количество дарников насильно... Запретить неблагородным проходить инициацию? Да что я вам объясняю. Посмотрите на улицу. Вас, аристократов, в черт знает каком поколении, чуть не перебила шайка из Африки. Так что нет. Для того, чтобы народ сражался на вашей стороне, нужно, чтобы вы, по крайней мере, понимали, что они такие же люди, у которых тоже может быть дар к резонансу. Последняя фраза окончательно стерла улыбки с лиц стариков-министров. Одно дело считать себя богоизбранной аристократией, главными среди людей, и совсем другое — понимать, что они могут оказаться в числе проигравших. Насколько они привыкли к силе и тому, что они являются ее носителями, и насколько страшно им оказаться такими же, как все. На этом страхе мне и удалось сыграть. Доминирование и право сильного настолько въелись в их головы, что не потребовалось много труда, чтобы продвинуть реформы, которые в ином случае потребовали бы множество показательных казней, а может и расстрелов. Но, выйдя из дворца в сопровождении Мухаммеда Амина и первых министров, я остро осознавал недостаток знаний и специфического опыта. Отдавая себя по частям при перерождении, я не мог гарантировать, что в мозгу осталось достаточно достоверных знаний о прошлой жизни. Это было крайне неприятно, где тут помню, а тут не помню. И я прекрасно осознавал, что наверстать эти пробелы можно либо на собственном опыте и набитых шишках, либо пройдя обучение в хорошем заведении. Кто бы меня еще пустил в высшую военную академию после моего разлада с императором? «Строганов, займись пополнением. Кают должно хватить на всех. Николай, обучение юнг основам на вашей совести», — сказал я, взойдя на борт вместе с десятком высокородных заложников и их слугами. Одна из девушек показалась мне смутно знакомой, но я тут же выкинул это из головы. «Мне проблем с Ольгой и Ангелиной хватит». Хорошо, хоть недостатка в деньгах не предвиделось, откупные Амина оказались поистине падишахскими я без зазрения совести выбрал несколько крупных алмазов, когда-то бывших инициированными резонансными камнями. Рубинов, сапфиров, в общем-то, что могло стоить бешеных денег, но могло легко поместиться во внутренний карман. Один даже выглядел как собранный из пяти самоцветов. Погоняйло после недолгого спора, согласившийся стать начальником порта при поддержке десятка бывших пленных военных дарников и полусотни специалистов разного профиля, обеспечивал нам надежное прикрытие и тыл, при этом контролируя все перевозки и их законность. Большая часть проблем была решена. Думал я так ровно до того момента, пока на следующий день вечером на малом разведывательном шлюпе в порт не прибыл Шебутнов. «Что случилось?» — спросил я, готовый в любую секунду объявить боевую тревогу. «Тебя аж трясет!» «Что? Нет, я в полном порядке. Нет, над нами, конечно, всякое летало, и было страшно до чертиков, но это было вчера. В общем, старшой, я сделал, как ты сказал, просмотрел списки, составил собственные. Работу выполнил даже раньше срока. Чуть замявшись, проговорил Шебутнов». — Но? — нахмурившись, спросил я. — Да нет никакого, но все в полном порядке. Денег у нас столько, что курам столько не склевать. Нервно улыбаясь, проговорил Леха, а затем, не выдержав, подошел и сунул мне в руки планшет. — В общем, вот, у нас... Да что там? У Краснова появилась идея, безумная в своей наглости, но я ее поддерживаю. — И в самом деле безумная, — просмотрев документы, сказал я. Но прежде чем думать о ее исполнении, надо разобраться с орденом в Ашхабаде. Завтра и приступим.